Глава тридцать первая «Знаешь, кого я встретила на свадьбе?» спрашивает Мира, как ни в чем не бывало, когда мы видимся в следующий раз. Она снова в доме моих родителей, и я уже начинаю ревновать маму к ней. «Кого?» спрашиваю нейтрально, потому что не хочу выяснять отношения при посторонних. С нами, кроме мамы, еще и жена моего брата Аза. Но, будь мы одни, я бы непременно высказала кузине все, что думаю о ее публичных лекциях в сторону моего брака и мужа. Луизу Алиеву торжественно объявляется Мира. Я ее даже не узнала, пока она сама не подошла и не поздоровалась. Похорошела – не то слово. Вот что деньги творят с людьми. Или дело в беременности. В любом случае, она сейчас красотка. Я холодею, боясь, что мира затронет имя Мурада. Ведь Луиза – его жена. Неприлично обсуждать бывших парней при старших. А как бы близка не была мне мама... Воспитание не позволяет спокойно обсуждать при ней такие темы. Родители – это родители, а подруги – это подруги. Есть определенные границы в этих отношениях. «А кто это?» – с любопытством спрашивает мама. «Девочка из нашей школы», – отвечает ей Мира. «Мы не общались в школе. Так, шапочное знакомство. Но она очень общительная, так что я и без ляли хорошо провела время на свадьбе». «Они с мужем перебираются во Францию на полгода по его работе, так что нам было о чем поболтать». «Ляль, знала бы ты, какая интересная у Луизы сейчас жизнь. Они все время путешествуют по всему миру, сюда приезжают только навестить свекровь». «Повезло ее мужу с работой», – мечтательно говорит Аза. «А кто он по профессии?» «Бизнесмен», – пренебрежительно фыркает Самира. «Уверена, он мутит что-то незаконное». Потому что раньше был таксистом без гроша за душой. А сейчас миллионер. И не факт, что рублевый. Неприятный тип на самом деле. Я бы за такого не вышла, за все блага мира. У каждого своя судьба, мягко напоминает мама, которая не любит осуждения. Неизвестно, кто тебе попадется мира. Нельзя высокомерно отзываться о людях. Бог испытывает нас тем, что мы порицаем. К счастью, мире хватает ума не продолжать». Она рассказывает о других гостях, с которыми пообщалась на свадьбе. А я думаю о том, что всего через год после женитьбы Мурат уже готовится стать отцом. Я, конечно, желаю ему счастья, он его заслужил, но мне немного завидно. Ребенок – мое самое большое желание сейчас. И это желание растет с каждым днем, причиняя душевную боль от жажды получить невозможное и заставляя тайком плакать по ночам. Потому именно ночами эти мысли одолевают все больше, не давая уснуть. А моему мужу, между тем, все равно. Тридцатилетний эгоистический малыш. Вот он кто. Я согласна выйти за мужчину, который будет старше меня максимум на десять-двенадцать лет, разглагольствует между тем Самира. Совсем старики мне не нужны. Уж лучше остаться одной, чем жить с немощным дряхлым. Мира. Одергиваю я ее, взглядом указывая на маму. Та замолкает и кусает губы с пристыженным видом. «Оставлю-ка я вас тут поболтать, девочки!» Понимающе улыбается мама, вставая из-за стола. «Нужно взять вещи из сушилки». Она уходит, и Аза тут же прыскает со смеху. «Боже, Мира, ты вообще не фильтруешь, что говоришь!» «Ничего такого я не сказала». «Ну да, пока не сказала. Тебя уже заносило, признай». «Какие вы замужние, пошлые!» — насмехается Мира. — Ничего неприличного я не имела в виду. Это у вас двойной смысл в мыслях. Ай-яй-яй, девочки! Или думали, я произношу ужасное слово «импотент»? А вот и нет. На сексуальный аспект в браке мне вообще пофиг. Чем реже муж пристает, тем лучше. Но это не значит, что я хочу терпеть рядом морщинистого старика. — Это в каком месте сорокалетние старики? — округляет глаза Аза. «Они уже на пути к этому», – задирает нос Самира. «Мне нужен молодой, не старше тридцати пяти точно, а лучше до тридцати, и чтобы был не умнее меня, примерно на одном уровне, чтобы мы были на равных, и с покладистым характером, но умеющий зарабатывать и способный на собственное мнение». «Ага, заказывай дальше», – усмехаюсь я. «Не надо мне тут», – Делано возмущается она. То, что у вас с Азой не совпало, не значит, что и мне не повезет. «Все у нас прекрасно совпало», оскорбляется моя невестка. «У меня почти идеальный муж, если не считать его ослиное упрямство. И Уляли тоже. Да ведь? Конечно, соглашаюсь я. Мира насмешливо хмыкает, выразительно глядя на меня. И я едва сдерживаюсь, чтобы не начать отчитывать ее за пренебрежительное отношение к моему мужу и за то, что она лезет не в свое дело». Аза вовремя переводит разговор обратно на прошедшую свадьбу, и я немного остываю. А потом потихоньку на кухню подтягиваются голодные мужчины, и у меня так и не выдается возможности поговорить с Мирой наедине. «Какие же у нас все-таки красивые девушки!» — смотрит след официантки. «Какие же у нас все-таки красивые девушки!» — смотря вслед официантки, выдает Максут. «Эх, если бы не правило никакого секса до брака, я бы тут с удовольствием остался». «А в связи с чем тебя вообще вызвали?» – интересуясь у него. «Ты раньше так надолго не задерживался?» «Да так, дело одно», – говорит он. «Ничего интересного. Просто Дада пытается заманить меня в политику. Местечко одно освободилось. Подозреваю, что изначально он хотел предложить его Васиму, но идеальный сын и тут подвел». В Москве его крепко держит жена, и переедет Вика только через его труп, ты же ее знаешь. Она только с виду такая крохотная милашка, а на деле кремень. «Ну, а почему ты отказался?» – спрашиваю прямо. «Максут зарабатывает меньше, чем я, и васим а тратит не в пример больше. Он тот еще раз долбай, так что для него это хороший шанс. Его отец, как и мой, живут не только на правительственное жалование». Там еще куча бонусов и возможностей. После оставки папы я планирую сесть на его место. Правда, это не скоро еще случится, потому что отец у меня молодой и энергичный. У меня и так две работы, мне хватает, усмехается Максут. Ты же не думаешь, что с Мурадом я зарабатываю меньше, чем с тобой? Да, наш стартап провалился, но это был не единственный перспективный проект. Меня осеняет ужасная догадка. Казах! констатирую, удивляясь его тупости. «Ты в своем уме, Максут! Какого черта ты позволил Мураду втянуть тебя в дела с казахом? Я не собираюсь обсуждать это», Предупреждающе скалится он. «Даже Васим не знает, так что ты должен понимать, насколько я не хочу, чтобы эта инфа просочилась». «Тогда почему не отрицаешь мои догадки? К чему эти намеки? Потому что у меня есть для тебя предложение», выдает он. И прежде чем ты откажешься, скажу, что ничего криминального в нем нет. Просто надо немного поработать с наличкой. Мы уже делали это раньше, хоть и в другом качестве. Разница незначительна, а доход больше. Нет, даже не думай отрезаю я. Речь идет о двадцати миллионах, Тимур, и всего за четыре дня. Искушение велико, очень велико на самом деле. Но я буду полным идиотом, если свяжусь с казахом. «Ни за какие коврижки. У меня есть дом, две квартиры, машины и стабильный заработок. Глупо ставить все под удар ради легких денег. Поэтому нет. Если ты считаешь меня своим другом, то просто сделаем вид, что этого разговора не было, Максут. Предупреждаю его. Я не буду тебя осуждать за твои решения и пытаться переубедить, но не озвучивай свое предложение Васиму, потому что он не поймет. Однако дам совет. — Начни уже думать головой. У тебя появился прекрасный шанс. Подумай о предложении Дады. — Очень похоже на попытку переубедить, — слегка улыбается Максут. — Но взгляд серьезный. — Как скажешь, брат. Нет, так нет. Давай расскажу лучше о второй жене Васима. Красотка, не то слово. На его месте я бы постоянно наведывался домой. А этот идиот прилип к Вике, как банный лист. Эх, я бы эту Зарину... Ты говоришь о жене своего племянника, напоминаю ему. Максут морщится и принимается за свой стейк. Это просто слова, Тимур. Ты же знаешь, как бы я не любил женский пол, чужие жены – табу. Знаю, что ты так напрягся, удивляюсь я. Или ты на родине стал таким изнеженным? До да вас, подкаблучников, мне все равно далеко. Лейла держит тебя на столь же коротком поводке, как и Вика Васима, признай это. Мне тут одна моя подруга из фирмы рассказала, как ты ее отшил перед отъездом. Пришлось срочно утешать и принимать самооценку девочки. А ведь она просто подарок, Тимур, не названивает, ничего не требует, просто фанатка хорошего секса. А ты нос воротишь, такой шанс упускаешь. Оставь этот подарок себе. Морщусь я, вспоминая, как меня пыталась окучить одна из наших сотрудниц с четвертым размером. Я в прошлом был, конечно, любителем форм посочнее, но собственная жена заводит меня в сотни раз сильнее, чем вываливающаяся из декольте грудь этой. Жанна, Люда, как ее вообще звали? Не суть. Меня такие предложения не прельщают, о чем я и сообщаю Максуду. Еду домой, желая поскорее увидеть Лялю, которая пропадает то в нашем ремонтирующемся доме, то у своих родителей, но ее снова нет. Остается только поработать. «Почему ты так часто упоминаешь Мурада?» – спрашиваю у Миры после того, как она поделилась, что общается по телефону с Луизой. «Ничего подобного», – удивляется она. «Мы же о его жене говорим, а это не одно и то же. Или ты ревнуешь, что у меня появилась новая подружка? Но ты же вечно занята, Ляль, и ты сама избегала меня в последнее время». «Не переводи стрелки». «Избегала?» потому что ты так и норовишь уколоть меня как-нибудь. Это совсем не похоже на дружеские отношения мира. Ты стала совсем как одна из наших вечно недовольных жизнью кузин. А чем мне быть довольной? Неожиданно срывается Самира. Мне плохо, Ляль, так плохо. И никто этого не понимает. Со смерти мамы не прошло и полугода. Ты думаешь, это так легко? Думаешь, раз моя жизнь так круто изменилась, то я уже забыла и смирилась, а мне больно. Я не смирилась. Да, я знала, что она умрет. Но я не верила в это. Я день и ночь молила Бога послать ей излечение, потому что не представляла свою жизнь без нее. Она все равно умерла. Ее нет и никогда больше не будет. Знаешь, как сложно жить с этим. Мир. Она не слышит меня, продолжая плакать и говорить». Половину своей жизни я провела, тоскуя по ней, ночами плача подушку и молясь, чтобы мы воссоединились, а когда это случилось, я получила лишь три жалких года. Ты можешь представить, каким был ее конец, как выглядит человек, иссушенный болезнью, мучающийся от боли, против которой даже Морфий бессилен, не узнающий собственного ребенка. Я даже злейшему врагу такого не пожелаю. потому что невозможно выкинуть эти воспоминания из головы и невозможно перестать испытывать боль из-за них. Прости, что я стала такой саркастичной. Прости, что задела твои нежные чувства. Но я отвлекаю себя, как могу, потому что я не могу сидеть дома и плакать в подушку. Хотя бы потому, что эта змея Азиза ни на минуту не оставляет меня в покое. Ты никогда не думала, почему большинство наших кузин такие озлобленные, Да потому что браки, устроенные их родителями, не сделали их счастливыми. Наша семья далека от нормальности, Лейла. Мы живем в современном мире, где парни и девушки встречаются, влюбляются и женятся. Только единицы родителей женят детей по своему желанию. А наша долбанутая семья входит в число этих единиц. Кому как не тебе знать об этом? Ты уже забыла, как они поступили с тобой? Конечно, ты забыла. потому что влюбилась в Тимура. Я же не дура и прекрасно все вижу. Легко быть хорошей, когда ты счастлива. И я тебя не осуждаю. Я действительно рада, что ты забыла Мурата. И я не думала, что тебя заденет упоминание его имени, потому что меня упоминание имени Тимура не задевает уже давно. Когда любовь прошла, нет никакой разницы, Ляль. «Тебе плевать на человека, но то, что ты довольна своей жизнью, позволяет тебе быть нисходительной к людям. Да, никто не виноват в моем несчастье, да, это не дает мне права быть стервой, но знаешь что? А мне плевать, я веду себя так, как хочу, и если из-за этого отталкиваю от себя людей, то, пожалуйста, не собираюсь притворяться, милой и хорошей. или принимайте меня такую, как есть, или проваливайте». У меня только одна жизнь, и я проживу ее так, чтобы ни о чем не жалеть, как жалела моя мама. Она зло вытирает слезы и идет в ванную. А я не знаю даже, что сказать, потому что сказать мне есть что и много. Вот только какой в этом смысл? Самир знает, что она ведет себя как эгоистка, и ей все равно. Мои слова ничего не изменят в ее восприятии мира и людей. Да, мне безумно жаль, что она потеряла свою маму. Но, задирая окружающих, Она не избавится от душевной боли. Ее можно только прожить, потому что никакие слова и действия не уменьшат ее, пока это не сделает время. Я прошу тебя просто не упоминать Мурада в присутствии других. Прошу у успокоившейся миры, когда она выходит из ванной. Многие наши женщины в курсе, что я с ним встречалась. Не хочу давать пищу их воображению. А также я прошу проявлять уважение к моим отношениям с мужем, мир. Если меня устраивает характер Тимура, то тебя не должны задевать его запреты или замечания в мою сторону. Он, как и все наши мужчины, немного шевинист. Но я знаю, как с этим справляться. Мне не нужно, чтобы меня защищали, словно я не могу и слова сказать. Я не беззащитна. Признаю, была неправа, вздыхает Самира. Меня возмущает такое командование женой. Но это и вправду только ваше дело. Но насчет Мурада ты не права. Я только один раз его упомянула. Не буду больше говорить о Луизе, если не хочешь. Но ты должна знать, что я продолжу с ней общаться. Ты через неделю уезжаешь, а она тут пробудет еще почти месяц. Должна же я хоть с кем-то дружить. Все наши старые подружки заняты своими детьми и домом. А Луиза оказалась интересной, и она живет на широкую ногу. Мне весело с ней. «Вот и отлично», — говорю я. «Я не прошу тебя не общаться с ней». Просто будь осторожна со словами и не делай никаких намеков. «Да чего ты боишься?» – закатывает она глаза. «Не парься так, мы же не в средневековье живем. Ты слишком загоняешься о приличиях, даже мою выходку с побегом все уже замяли, так что то, что ты в прошлом с кем-то встречалась, вообще выеденного яйца не стоит. Очнись, еще во времена наших бабушек молодые люди встречались до свадьбы, ты усложняешь себе жизнь. У меня такие взгляды мира, просто согласись с этим и все. Ну ладно, зануда, буду держать язык за зубами, — обещает кузина.